Глава 5 Христианство, родовое и апостольское. История древнего и средневекового христианства делится на три крупных эпохи. Первое – первоначальное христианство, гонимое римскими властями. Второе – принятие христианства в империи при Константине Великом. Третье – развитие христианства как государственной религии Римской империи. В эту эпоху христианство раскалывается на несколько противоборствующих течений. Дадим краткий очерк нашей реконструкции ранней церковной истории. Начнем с напоминания общепринятой сегодня версии.